Глава двадцать первая Марк едва ли что видел. Красная пелена, охватившая его паники, затуманивала взор, омрачала разум. «Голос Майкла, твою мать! Он только что слышал приглушенный голос Майкла! Господи!» Во тьме леса, под хлещущим дождем, он захлопнул дверцу БМВ, нащупал замок зажигания и кое-как воткнул ключ. От приставшей грязи потяжелевшие ботинки липли к полу. С бейсболки на лицо стекала вода. По-прежнему не снимая перчаток, Марк повернул ключ, стартер крутанулся и следом мерно зарокотал двигатель, ослепительным белым сиянием вспыхнули фары. В их свете мужчина увидел могилу и деревья за ней. Какое-то животное юркнуло в кустарник, листья и травы мотались на ветру в потоках ливня на мгновение превратившись в водоросли в подводном течении на океанском дне. но ну, просто сюрреалистическая картина. Ворон продолжал таращиться на могилу, на лист рифленого железа, который он аккуратно положил на место, и на кустики, что вырвал с корнем и накидал сверху для маскировки. Вдруг на глаза ему попалась вторая лопата, до сих пор воткнутая в землю. Марк чертыхнулся, выбрался из машины и добежал до забытого инструмента. Спрятав его в багажник, уселся за руль и захлопнул дверцу. Затем, насколько позволяло затуманенное зрение, снова принялся внимательно осматривать место. Попутно он размышлял. «Строительные работы здесь не предполагалось начать еще по меньшей мере месяц, поскольку оставались нерешенными некоторые вопросы проектирования. Так что появляться здесь кому бы то ни было в ближайшее время незачем». Комитет планирования осмотр уже провел, и до получения формального разрешения предприниматься ничего не будет. С отрицаемой безудержной дрожью Марк включил передачу и поехал обратно по грунтовке, снова прогрохотав по двум решеткам над ямой, установленным, надо полагать, государственной комиссией по лесному хозяйству, для предотвращения выхода оленей на дорогу. Наконец Марк вывернул на магистраль, где тут же принялся переключать каналы радиоприемника в надежде отыскать какую-нибудь музыку. Новости, болтовня, реклама. Тогда он обратился к CD-проигрывателю и по несколько секунд прослушал каждый из вставленных дисков. Однако ни одна запись его не удовлетворила, и Уоррен в досаде выключил устройство. Через пару минут на изгибе дороги фары высветили ряд венков на обочине. Его аж замутило от такого зрелища. Навстречу пронеслись фары другой машины. Потом еще и еще. Марк крепко вцепился в руль, борясь с головокружением и стараясь сосредоточиться, пытаясь мыслить ясно. Затем снова последовал вираж, еще более крутой, а ехал он слишком быстро. Запаниковав, ворен вдарил по тормозам, слишком резко и сразу же ощутил вибрацию. Активизировалась антиблокировочная тормозная система. Дыхательная трубка на соседнем пассажирском сиденье полетела вперед и со стуком упала в нишу для ног. Каким-то образом ему удалось благополучно пройти поворот, а потом впереди показалась полоса для стоянки. Марк свернул на нее и остановился. Нажал кнопку навигатора и набрал место назначения — Арлингтонское водохранилище. Через несколько мгновений механический женский голос объявил, что маршрут построен. Двадцать пять минут спустя... Уоррен подкатил к деревянной пристани на безлюдной территории яхт-клуба на большом, длиной около пяти миль, водохранилище и заглушил двигатель. Прихватив фонарик, выбрался из автомобиля и какое-то время стоял в темноте, прислушиваясь. Единственным звуком было хлопание оснастки на ветру. Вокруг не огонька, в здании клуба тихо. Марк взглянул на часы. «Десять минут первого». Он достал из ниши резиновую трубку, затем вынул из багажника две лопаты и двинулся в самый конец пристани. Они с Майклом начали ходить под парусом здесь еще подростками, до того как тяга к приключениям увлекла их в океан. Насколько ему помнилось, глубина тут составляла футов двадцать. Не совсем то, что надо, но сойдет. Уоррен по очереди бросил трубку и лопаты в чернильную, покрытую рябью воду, и проследил, как они исчезают. Затем стянул ботинки и швырнул их следом. Обувь утонула мгновенно. Босиком Марк вернулся к машине, где надел заранее купленные макосины. Внезапно на него навалилась чудовищная усталость. Домой он ехал медленно и осторожно, чтобы не попасть на камеры фиксации скорости и не привлечь внимание полицейского патруля». Завтра первым делом нужно будет заехать на одну хорошо знакомую ему автомойку недалеко от вокзала в Хове. Место оживленное, весьма популярное среди местных таксистов. Там вечно полным-полно грязных машин, постоянные очереди, так что никто даже и не обратит внимания на облепленный грязью BMW X5.